Эпилог. Ската на гриле в этот раз готовил Мунин. Черную шкуру со слизью соскребаем. Спинка должна быть чистой. Хвост полагается отрубить, бормотал он себе под нос, повторяя за Одинцовым слово в слово. Под присмотром Клары тушка размером с портфель была очищена и тщательно выпотрошена. Мунин обмазал ее маринадом, как учил Одинцов, правда, рецепт по настоянию Учень пришлось немного изменить. После этого замаринованный скат отправился в холодильник на пару часов. Такая же рыбина украшала стол компании под конец августа, в день приближенного значения числа пи. Сезон дождей, Таиланд. Бунгало в полупустом отеле Мечты об отдыхе теперь это вспоминалось как странный сон. Дожди отшумели еще в октябре. Таиланд сменила Камбоджа. Домом для компаньонов надолго стала клиника, и об отдыхе пока речи не шло, хотя впереди маячили новогодние праздники. Тогда все и отметим, предложила Ева, но Кашин воспротивился. Давайте не смешивать поводы. Физик желал еще до Нового года выпить за другое радостное событие. Врачи признали Одинцова полностью здоровым и позволили ему вернуться к прежней жизни без ограничений. Такой повод в самом деле заслуживал внимания. Отмечали в узком кругу. Кроме Троицы с неотъемлемой Кларой, в этот круг теперь вошли Чень и Кашин. После того, как Одинцова вывели из комы и позволили ему леелозить в кресле-каталке вокруг сада камней, вся компания собиралась нечасто, а встречи её участников между собой были связаны только с работой. Работы хватало. Кашин осваивался в роли главы на Metropolis LLC. Он десятилетиями был бизнес партнером большого босса и хорошо изучил его финансовые схемы. В то же время ключевые сотрудники знали Кашина как босса номер два. Ему и выпало занять освободившийся пост председателя правления. Ева помогала Физику с математикой. Мунин и Клара увлеченно систематизировали документы. Как положено историкам, они занялись подробной летописью создания препарата Кинопс Рекс, начиная с середины прошлого века. Чэнь возглавила в клинике исследовательскую часть. Механизм действия препарата опирался на труды китаянки, и никто лучше нее не смог бы продолжить работу над вакциной от вируса саламандры. по-прежнему использовала в качестве подопытных троицу во главе с Одинцовым. Выбирать компаньёнам не приходилось, на кону все еще стояли их жизни. Кашин самостоятельно урегулировал проблемы со своим российским бизнесом, чтобы проводить основное время в Камбодже а вот сохранить клинику, взять ее под управление и справиться со множеством организационных сложностей, помогли руководители Черного круга вместе с руководителями страховой группы и NSU. Но боссов агентства и страховщиков не сразу оповестили о гибели Дефоржа и о происшествии Шэрли Маня. Перед тем как вызвать их в клинику на переговоры, Компания дождалась, когда Одинцов придет в себя, перестанет отмалчиваться и расскажет, почему выбрал такой странный ответ на вопрос, что делать. Его первое, с трудом произнесенное объяснение, мол, не придумал ничего лучшего, никого не устроило. Даже скупой на похвалу Кашин восхитился блестящей выдумкой Стазером. Его поразил ювелирный расчет всех действий Одинцова во время последней схватки от нападения на телохранителя до прыжка из окна. Слишком многое надо было успеть за минуту без единой ошибки, понимая, что второго шанса не будет. Одинцов сработал точно как часы, значит, хорошо все продумал и много раз отрепетировал в уме. Он не тот человек, который поддается эмоциям и не представляет себе возможных последствий, согласилась Чэнь, когда Одинцов еще был в коме, а компания обсуждала произошедшее. Мунин тут же напомнил китаянке ее слова: "Отдать свою жизнь за великую идею это не наказание, это награда". "Я говорила об ученых», – парировала Чэнь. "У него другая профессия и другая идея. Мне хотелось бы знать, ради чего он так рисковал?" "Ради нас", предположила Клара, но это само собой разумелось и ничего не объясняло. Кто без риска победил, тот без славы торжествует. Стихами Корнеля высказал свою версию Кашин, который продолжал уделять винным шкафам регулярное, хотя и сдержанное внимание. Ведь формулу забраковали. В риске ради адреналина Одинцов не нуждался в наградах тоже, и уж точно его не интересовала слава, тем более посмертная. Во время первой прогулки он едва ворочая языком поблагодарил Чень. Спасибо, что живой. И обратился к Кашину. Как вы говорили насчет технологии? Третий закон Кларка, сообразил Кашин. Любая хорошо развитая технология неотличима от магии. Так и есть. Благодаря технологии, почти неотличимой от магии, Одинцов быстро возвращался к жизни, а вскоре смог поблагодарить уже всю компанию. Я сам ничего не придумал бы. Это вы меня надоумили». Мы, изумилась Ева, Надоумили убить Шарляманя, возмущенно переспросила Чень. Остальных такое заявление тоже не обрадовало. Пришлось Одинцову заново раскладывать мозаику своих ночных размышлений. Мысли порой путались, история выходила недостаточно связной, и все же кусочек за кусочком он собрал для компании картину, которую видел сам. Ты, цитировал Кларе: "Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись". — сказал он Мунину. На самом деле, у Киплинга речь как раз о том, что Запад и Восток могут объединиться для хорошего дела. Там английский офицер гоняется за индийским бандитом, а потом они дружат. Перечитай. Забегая вперед и обдумывая, как повернётся события, когда Шерломаня не станет, Одинцов сделал ставку на сотрудничество Чень с Каженом и на взаимодействие их обоих с его компаньонами. Он рассчитывал, что ученые поведут корабль правильным курсом, и расчет оказался верным. Миссис Чэнь, вы говорили об улитке на вершине, которой страшно увидеть то, что видит Шерляман, напомнил Одинцов. «Причем говорили, не зная об уничтоженных мигрантах. Вам хватило Буцмы и Маретти. Кто начал убивать, даже вроде бы с благими намерениями, тот уже не остановится. А вы, он повернулся к Кашину. Постоянно спорили с Шерлиманом на принципиальные темы. Это дорогого стоит, особенно когда люди за столько лет не смогли притереться, тем более в вопросах политики. Политика меня не интересует, сердито пробурчал Кашин. Кому что? Кому политикой заниматься, кому физикой, кому кулаками махать? В ночных раздумьях Одинцов решил, что это и есть червяк, глодавший Кашиной изнутри. Ученый догадывался о последствиях затеи Шерльмана, но запрещал себе о них думать и тщательно ограничивал круг своих компетенций. "От вас я узнал про Цунь», — снова обратился Одинцов к китаянке. "Это же вы рассказывали, что активные точки у каждого индивидуальны, чуть в сторону и уже другой эффект. Вы показывали, как Цунь определяется по фалангам пальцев. Тут слушатели вспомнили необычно длинные пальцы Шарлемана, которые, оказывается, могли натолкнуть на мысль об изменении точек воздействия. К тому же Кашин часто повторял, что пучок протонов может спасти, а может убить. Вы называли микровзрыв крохотный Хиросимой, но с Хиросимой шутки плохи. А если бы ничего не получилось и Шарлеман уцелел, не, кстати, спросила Клара. Может, кто-то придумал бы что-нибудь получше? когда впереди вечность, на это есть время. Я сделал, что мог. А Шарлемань сам себе накаркал. Конрад Карлович, как там у него было в эпиграфах? Мунин мигом вспомнил первую страницу бестселлера Шарлемана. Можно идти наперекор к человеческим законам, но нельзя противиться законам природы. И ненавижу смерть. В наше время человек может пережить все, кроме нее. Смотрите, ка ведь и правда? Трюк с тазером подсказал Шарлемань, рассуждая о трюке с топором. А Ева недоумела Одинцова, обнаружив ошибку в расчетах Жюля Верна. "Ну, знаешь", фыркнула Ева. "Я совсем не это имела в виду. И вообще непонятно, почему Шарлемань с тобой откровенничал". Одинцов тоже не мог этого понять, и в очередном приватном разговоре с Шарлеманем спросил в лоб: "Почему вы так откровенны? — "Ищете подвох?" усмехнулся Шарлемань. Его нет. Я хочу сделать вас своим единомышленником, а для единства мыслей вынужден ими делиться, только и все. Позже он объяснил подробнее. Со мной перестали спорить. Даже Кашин и Чень, а тем более все остальные принимают мои слова за истину в последней инстанции. Будь я поглупее и помоложе, меня это радовало бы, но я умнее и старше. Мне нужны постоянные сомнения, которые я могу развеять. Мне требуются каверзные вопросы и нестандартный подход ко всему, что я говорю. От ваших компаньонов пока толку мало, им не до меня. Вся надежда на вас. Ну, что молчите? Одинцов помялся. Есть древняя китайская мудрость: когда не знаешь, что сказать, процитируй древнюю китайскую мудрость. Можно было вспомнить Лао-цзы: знающий не говорит, говорящий не знает. Но не стоило понапрасну дразнить Шерлемана. И Одинцов признался: "Я с вами чувствую себя школьником. Вопросы задавать могу, но для сомнений знаю пока слишком мало. С каждым днем вы будете знать все больше", пообещал Шарлемань. "Я об этом позабочусь. И как ученик, вы меня вполне устраиваете. Не зря говорят: если ученый не может объяснить восьмилетнему ребенку, чем занимается, он шарлатан". Когда Одинцов рассказал об этом, Чень подтвердила: Шарлемань много лет преподавал. Конечно, не восьмилетним детям, но ученому необходимо учить других. Когда ищешь доходчивую формулировку, приходят новые идеи. А когда студенты задают на первый взгляд глупые вопросы, можно взглянуть на привычный материал их глазами. Это развивает творческое мышление. Шарлемань вас использовал, и я его хорошо понимаю. Ну да, использовал, согласился Одинцов. Вроде боксерской груши, чтобы форму не терять. Со мной можно было говорить о чем угодно, я все равно не жилец. Попользовался, размялся, потом убил, как и любого, кто слишком много знает. Он бросил красноречивый взгляд на компаньонов. Мунин поежился. Если вы были уверены, что нас убьют, могли бы и рассказать. Не мог. А если бы рассказал, вы не стали бы меня слушать. Одинцов не ошибся и в том, что Шарлемань собирался пойти дальше, чем Негора. Изменить направление движения человечества маловато для большого босса. Он хотел изменить сам способ движения. у него почти получилось, заметил Одинцов. Единственный прокол вышел с вирусом, который начал убивать элиту. Тут вмешался Кашин. Шарлемань все прекрасно знал, Все, кроме конкретного вируса потому что их слишком много, и они недостаточно изучены. В том же, что вирус убийца обязательно появится, он не сомневался ни секунды. Поэтому придумал для нас временную защиту, для себя, для меня еще для некоторых. Сыграл на опережение, а я подкрепил это синхротроном. Вирус убивал старую элиту и расчищал путь для новой. То есть вы тоже все знали, констатировал Чен. Все или по меньшей мере многое, — прокурорским тоном добавил Мунин. "И вы по-прежнему будете утверждать, что политика вас не интересует?" ехидно спросила Ева. "Не интересует", подтвердил Кашин. "Терпеть ее не могу. Я работаю на завтрашний день, даже на послезавтрашний, а политика мне только мешает. Люди от животных темы отличаются, что формируют совместные представления о будущем, и вместе его строят". Политика нужна как раз для того, чтобы объединять созидательные усилия. Но вы же видите, что творится в мире. Основой политики стала ненависть. А на ненависти ничего хорошего не построишь. Клара сосредоточенно морщила лебевичи лоб. Студентка исторического факультета изучала радикальные перемены в разных странах. Дело редко обходилось малой кровью. В мыслях, цене перемен одновременно во всем мире, у Клары по спине проползал нехороший холодок. Добровольно власть никто не отдает», — сказала она. Ваш босс, конечно, собирался избежать войн и революций, но как? Кашин кивнул на Одинцова. Спрашивайте у него, со мной Шарлемань этого не обсуждал. Со мной тоже, признался Одинцов. Думаю, ему это было безразлично. Вы асфальтовый каток себе представляете? А теперь вообразите, что каток покатился под горку без тормозов. Управлять им невозможно, разве что чуть вправо, чуть влево. Он раздавит всех, кто попадется на пути. И это Шерлиману тоже было безразлично. Но почему, недоумевали слушатели? Потому что его не интересовал процесс, его интересовал результат. Он мог ждать неограниченное время. Его не волновал путь, который проложит каток. Его не волновали жертвы любые. Важно было только то, куда каток прикатится, и он хорошо знал куда. Репетировал еще со времен Красных химеров. Одинцов подразумевал мир, созданный на острове, такой же замкнутый, как собственный фонарь Шарлеманя. На эту герметичную капсулу практически не влияло происходящее вокруг. Войны, революции, экономические катастрофы какая разница? Остров был обеспечен всем необходимым для процветания. Местное население кормило и обслуживало клинику, а от клиники в ближайшей перспективе зависела жизнь остального человечества, сколько бы людей не выжило за пределами острова. В конце концов, отсюда можно начинать новую цивилизацию, если каток по дороге уничтожит старую, рассуждал Одинцов. Но рано или поздно каток остановится. Любое общество само себя так или иначе отрегулирует. Появится новая точка сборки. Государства не нужны, когда есть одно сверхгосударство. Местные элиты не нужны, когда есть одна сверхэлита. Миром вечно правит бессмертный верховный крокодил, и с ним еще сколько-то крокодилов, которые заменили лис и львов. Мораль отменяется, все прочие человеческие выдумки отменяются, остаются только законы природы и гений большого босса. Компания умолкла, представляя себе картину, которую нарисовал Одинцов. Да. Инфернально, произнес Мунин после паузы. Идеально, возразила Ева, в математическом смысле. Нулевая энтропия через плановый хаос, усомнился Кашин. Чен ответила словами Юнга: "Во всяком хаосе есть космос, во всяком беспорядке тайный порядок". Расскажите об этом миллиону мертвых туч, предложил Одинцов. Кашину слово напомнило комедию с Дастином Хоффманом туцев в смысле из фильма из Центральной Африки, вздохнула Клара. Родители возили ее подростком в Руанду и рассказывали о тамошнем геноциде. С остальной компанией Одинцов коротко поделился тем, как за сто дней хаоса были зарублены, заколоты копиями, и забиты дубинами больше миллионов несчастных из племени Тутси. Эту историю девяносто четвёртого года Одинцов освежил в памяти благодаря Леклерку. Когда разыскивал остров с лабораторией, где прятали Алессандро Моретти. Хотя насчет порядка в беспорядке вы правы, оговорился он, потому что беспорядок можно организовать. Население в Руанде было в основном сельским и большей частью неграмотным. Люди не читали газет. Телевидение тоже не пользовалось популярностью из-за слабого развития и дороговизны телевизоров. Зато на всю страну вещало государственное радио Тысячи холмов. Через него пропагандисты обратились к хуту с призывом давить тараканов, убивать соседей тутси. Головорезам советовали действовать толпой и безнаказанно делить имущество убитых. В названии радио Тысячи холмов обыгран рельеф Руанды. Складки местности мешали распространению радиосигнала. Где-то пропаганду слышали лучше, где-то хуже, где-то не слышали вообще. Когда дело до геноцида занял международный трибунал, физики рассчитали уровень сигнала в каждом населенном пункте, а следователи сопоставили эти данные с картой массовых убийств. И оказалось, что в зоне уверенного приема в полтора-два раза больше убитых, чем там, где радио работало плохо. Государственная пропаганда толкала слушателей в ряды головорезов. Играть на первобытных инстинктах несложно призывы были не следствием массовых убийств и не способом их подогреть, а причиной этих убийств. Где утром звучит пропаганда, там вечером хлещет кровь, а не наоборот. Подвел итог Одинцов. У нас военным читают спецкурс, я в этом кое-что смыслю. Подонки, процедил впечатлительный Мунин. Из пропагандистов посадили хоть кого-нибудь? Посадили вместо Одинцова, ответила Клара. По-моему, казнили даже, но людей ты уже не вернешь. Тогда понятно, зачем государство уничтожает масс-медиа, которые не может контролировать, сказала Ева. Как и все, она слышала о штрафах, о блокировке информационных гигантов вроде Google или Meta, но не задумывалась о причине. Амунден добавил: "Вспомните, картель BlackRock и Vanguard. Им принадлежит не только большая фарма. У финансового монстра среди активов на триллионы долларов числится, например, медиакорпорация New York Times". Бенефициары картеля, крупнейшие акционеры четырех из шести компаний, которые формируют медиарынок Соединенных Штатов и транслируют свое влияние на остальной мир: Comcast, Disney, News Corporation и Warner. Наконец, тайная монополия владеет акциями ведущих цифровых компаний: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. Ни любое государство в одиночку, ни даже все государства вместе не справятся с такой колоссальной мощью. А картель способен одновременно через все подконтрольные каналы вбросить в публичное пространство информацию о появлении вакцины от старости, вызвать хаос и воспользоваться его результатами. Миллиарды людей, которым пообещают вечную жизнь, ради нее сметут любые границы, правительства, полицию, армию, все что угодно обещать не дать, а дураку радость, откликнулся на это Кашин. Видимо, Шарлемань хотел подождать пандемии, предположила Чэнь. Вирус, от которого нет спасения, вызывает первую волну хаоса, а следующая волна поднимается после того, как людям объявляют о существовании вакцины. Их можно направлять, как радио тысячи холмов направляло головорезов в Хуту, только уже в мировом масштабе. Одинцов согласился: "Похоже на правду". Насколько я помню, информацию надо сообщить 70% аудитории, чтобы вызвать массовый психоз. А дальше все покатится как тот же каток под горку. Лара крутила головой, ловя каждое слово. "Но ведь Шарлемань сам не мог использовать Нью-Йорк Таймс, Ньюс, Амазон и так далее", сказала она. "Для этого нужны владельцы картеля, а он их, по сути, сознательно уничтожал. Владельцы нужны, чтобы запустить механизм даже если их нет, механизм никуда не делся и готов к использованию, возразила Ева. Его смогут запустить новые владельцы, а Шарлеман собирался ими управлять. Все встало на свои места. Финансовые монстры считали, что руками гениального ученого прокладывают себе путь в новый мир, а на деле сами выстелили большому боссу ковровую дорожку и превратились в отработанный материал вместе с прочими жертвами. Я только вот чего не понимаю, сказал Одинцов. Шарлемань рвался к власти над миром. Нормальное дело. Но при этом он твердил, что портреты главы государства не должны быть больше почтовой марки. Как-то не сочетается одно с другим. Чэнь улыбнулась уголками губ. Никакого противоречия нет. Лао-цзы говорил: "Наилучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он существует" несколько хуже тот правитель, который требует его любить и возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те правители, которых народ презирает. Шарлемань хотел истребить плохих правителей, стать лучшим и править незаметно. Портреты ему были вообще ни к чему. Китаянка развеяла последние сомнения Одинцова в поисках ответа на вопрос, что делать, он решил, что нельзя позволить событиям идти своим чередом и оставить все как есть. Чень и Кашин могли помочь в борьбе с Шаралиманом, но пока тот был жив, ждать от них поддержки не стоило. Ева, Мунин и тем более Клара никогда не согласились бы на убийство большого босса, а сам Одинцов действительно не смог придумать ничего лучше. Его профессия защищать людей и, если требуется, убивать того, кто им угрожает. Судьбы человечества волновали Одинцова во вторую очередь, судьбы элиты в последнюю, а в первую жизни самых близких, которые оказались на разных чашах весов с жизнью Шарлемана. О чем тут вообще думать, из чего выбирать? Одинцов принял решение мгновенно. Когда Чень и Кашин примкнули к Троице, Общими усилиями они сумели выстроить отношения и с Черным кругом, и со страховой группой INSU. Там и там руководители оказались достаточно умными людьми. Детективное агентство смогло закрыть расследование по делу о препарате Kinops рекс Все задачи, которые поставил троица бедняга Дефорж, были решены. Ева Одинцов и Мунин выполнили условия контракта. К тому же в распоряжении Черного круга оказались бесценные сведения о происходящих изменениях в мире, и генералы не замедлили ими воспользоваться. Страховщики поняли, что страховые выплаты погибшим пациентам Шарлеманя уже не вернуть, но часть больных еще можно спасти, если Лэнь и Кашин при содействии Троицы удержат клинику на плаву. Главное, пострадавшие и родственники жертв не должны были узнать об истинной роли страховой группы в произошедшем. Компаньоны это гарантировали в обмен на гарантии собственной безопасности. Научные перспективы объединения усилий с Набилятами, к которым ревновал Шарлемань, и дальнейшая работа над лекарствами от старости для всего человечества, а не для группы элитных крокодилов, выходили за рамки интересов Троицы. Их занимало собственное здоровье. Родители Клары успели доставить в клинику, и они тоже поправлялись. Выздоровление Одинцова отмечали на кораблике Шарлеманя, при полной иллюминации совершая вечерний вояж порву вокруг клиники. С приходом темноты тридцатиградусная дневная жара отступила, и ветерок, долетавший с моря, создавал обманчивое ощущение прохлады. Гирлянды фонарей вдоль бортов причудливо подсвечивали парк на одном берегу рва и ряды посадок на другом. Компания расположилась в шезлонгах, почти на носу кораблика, вокруг низкого круглого стола. Кашин смешивал коктейли для Клары и Чень, а сам прикладывался к бокалу арманьяка. Одинцов тоже смаковал арманьяк, мысленно благодаря врачей за разрешение вернуться к прежней жизни и наверстывая упущенное за последние месяцы. Мангал стоял у борта возле кормовой надстройки. Мунин пристроил над углями решетку со скатом, а через минуту хлопнул себя по лбу и обернулся. "Забыл. Представляете, я забыл". "Что ты мог забыть?" недоверчиво спросила Клара. Деревяшка нужна какая-нибудь. Кара или вроде того. Мунин беспомощно крутил головой по сторонам. Ската напоследок подкоптить надо. Может, пристанем к берегу по-быстрому. Одинцов поднялся из шезлонга, выудил из кармана пёстрых штанов обломок пальмовой коры и протянул Мунину. Не благодари. Счастливый Мунин вернулся с подарком к мангалу, а Одинцов не стал садиться. Он залпом допил арманьяк, подождал, пока в груди растечётся тепло, и сказал Еве: "Ты зря боялась, тебе очень идет. — "Чего боялась?" Ева в первое мгновение действительно не поняла, о чем речь, но Одинцов так выразительно смотрел на ее круглый живот, обтянутый цветастым платьем. "Ты говорила, что у тебя мороз по коже от того, что пузо будет расти", напомнил Одинцов. Остальная компания прислушивалась к их разговору. Даже Мунин отвлекся от ската. Кораблик малым ходом шел мимо прибрежной деревни. Несколько местных жителей возились у воды с круглыми лодками тхунг чай похожими на большие корзины. Они провожали взглядами ярко освещенное судно и о чем то голдели. ты! — беззлобно отозвалась Ева. "Любая девочка делает себе живот. Вон хоть у Клары спроси". Засовывает под платье подушку и встает боком перед зеркалом, как будто беременная. Лет с пяти, наверное. Я об этом до тридцати восьми мечтала. Мало ли какие глупости женщины говорят, а ты дурак поверил. Ева устроилась в шезлонге поудобнее и обеими ладонями бережно погладила живот. Конечно, дурак, звеняло у Одинцова в голове непривычно легкая от арманьяка. Чего было снова лезть? Она приняла решение еще в Таиланде. Не сказала да это значит нет. И как раз она-то не дурочка, которая ломается и набивает себе цену, чтобы в конце концов сказать: "Я тогда погорячилась", сказала Ева. "Прости, меня пугало совсем другое". Одинцов, не глядя, протянул пустой бокал Кашину, и физик засуетился с бутылкой, чтобы налить новую порцию. "Была не была", подумал Одинцов, а вслух спросил: "Ева, ты выйдешь за меня?" Она протянула к нему руки. Помоги встать, осторожно. И стоя перед Одинцовым счастливо улыбнулась. Да, да, да, я выйду за тебя. Если ты не боишься, что Молчи, простонала Клара, прижимая кулаки к груди. Молчи ради бога. Я люблю тебя, сказал Одинцов. И мальчик не должен расти без отца. Откуда ты знаешь, что это мальчик, спросила Ева. Одинцов недоуменно уставился на нее. — А кто